Нельзя не сожалеть, что этот почтенный человек поддался первому порыву отчаяния и прочее. Я это знал, спокойно сказал старый винодел нотариусу. Эти слова обдали холодом крышо, и, несмотря на подобающее нотариусу бестрастие, у него мороз пробежал. По спине при мысли, что парижский Гранде, может быть, тщетно взывал с мольбой к миллионам самюрского гранде. А сын его такой был вчера веселый, он еще ничего не знает, отвечал Гранде, также спокойно. «Прощайте, господин Гранде», — сказал Крюшо. Он все понял и отправился успокоить председателя Дебонфона. Войдя в зал, Гранде застал завтрак на столе. Евгения бросилась на шею матери, целуя ее страстной нежностью, ища утешение в тайной своей печали. Госпожа Гранде уже сидела в кресле с подпорками и вязала себе на зиму фуфайку. «Можете кушать?» Сказала Нанетта, спускаясь с лестницы Сразу через три ступеньки. Мальчик спит, словно херувим. О, до да чего же он мил Закрытыми глазками! Вошла я, позвала его, И тут-то было не гу-гу. Оставь его, пускай спит. — сказал Гранде. — Сегодня, чем позже проснется, тем позже услышит дурную весть. — Что случилось? — спросила Евгения, положив себе в кофе два крошечных кусочка сахара, весивших, трудно сказать, поскольку граммов. Старик любил сам колоть на досуге сахар, Госпожа Гранде, не смея задать тот же вопрос, только взглянула на мужа. — Отец его застрелился. — Дядюшка? — произнесла Евгения. — Бедный юноша! — воскликнула госпожа Гранде. — Да, бедный, — продолжал Гранде. У него нет ни гроша. — О, а он-то спит, словно царь земной, — сказала Нанетта растроганным голосом. ее жалость, как сжимается оно, когда впервые охватывает страдания, рожденные несчастьем любимого, охватывает все существо женщины. Слезы полились у нее из глаз. Ты и не знала, дяди, чего же ты плачешь? сказал ей отец бросая на нее взгляд голодного тигра. Таким же взглядом он, вероятно, смотрел на свои груды золота. «Ну, сударь, — сказала служанка, — как же не пожалеть этого бедненького молочка. А? Спит себе, как убитый, а судьбы своей не знает. Я не с тобой разговариваю, Нанетта, помалкивай!» Евгения поняла в эту минуту, что женщина, которая любит, постоянно должна скрывать свои чувства. Она ничего не ответила. Пока я не вернусь, вы, надеюсь, ни о чем с ним не будете говорить, госпожа Гранде, продолжал старик. Мне надо пойти сказать, чтобы выровняли канаву вдоль дороги у моих лугов. Я буду дома в полдень ко второму завтраку и поговорю с племянником об его делах. А ты, сударыня моя Евгения, коли ты об этом Франте плачешь, так пора кончить с этим, дитя мое, он живо отправится в, в Ост-Индию». Ты его больше не увидишь. Отец взял перчатки из полей шляпы, надел их с обычным спокойствием, расправил, натянул хорошенько на пальцы и вышел. одна с матерью, я никогда так не страдала. Госпожа Гранде, видя, что дочь побледнела, распахнула окно, чтобы дать ей подышать свежим воздухом. — Мне лучше. — Мне лучше, — сказала Евгения минуту спустя. Это нервное возбуждение натуры, до сих пор как будто спокойной и холодной. Подействовала на госпожу Гранде. Она посмотрела на дочь с тем сочувственным проникновением, каким одарены матери, горячо любящей своих детей, и угадала всё. Да и в самом деле... Жизнь известных сестер-венгерок, игрой природы сращенных одна с другой, Была связана не теснее, Чем жизнь Евгении и ее матери. Они всегда были вместе. И в этой нише окна, И в церкви, И во сне дышали одним и тем же воздухом. Бедная девушка, «Дитя мое!» — сказала госпожа Гранде, обхватив обеими руками голову Евгении и прижав ее к своей груди. В этих словах девушка приподняла голову, посмотрела на мать вопрошающим взглядом, угадала ее сокровенные мысли и сказала ей «Зачем? Зачем же посылать его в Индию? Раз он несчастен, не следует ли ему оставаться здесь? Ведь он самый близкий нам родственник». Да, дитя мое, это было бы вполне естественно, но у отца твоего есть свои соображения, мы обязаны их уважать. Мать и дочь в молчании сели к окну, одна на стул с подпорками, другая в свою креслице, и обе снова принялись за работу. Чувствуя признательность за удивительную чуткость сердца, выказанную матерью, Евгения поцеловала ей руку. «Какая ты добрая! Какая же ты добрая, мама милая!» От этих слов увядшие за годы страданий лицо матери просияло. «Он тебе нравится?» спросила Евгения. Госпожа Гранде ответила лишь улыбкой. Потом, после минутного молчания, сказала тихо. Неужели ты уже любишь его? Это было бы нехорошо. Нехорошо? Возразила Евгения. Почему? Тебе он нравится. Нравится на нете. Почему же не может он понравиться мне? Давай, мамочка, накроем ему стол для завтрака. Она бросила свою работу, мать сделала то же, говоря ей, «Ты с ума сошла!» Но ей захотелось разделить безумие дочери, чтобы его оправдать. Евгения позвала нетту Что вам еще, барышня? — Нанетта, будут у тебя сливки к полднику. — Ладно, к полднику-то будут, — отвечала старая служанка. — Ну, ну, а подай ему кофе покрепче. Я слышала, как господин де Грассен. Говорил, что в Париже варят очень крепкий кофе. Положи его побольше. О, побольше. А где же мне его взять? Купи. О, а если мне встретится хозяин? Он ушел на свои луга. Ладно, сбегаю, куплю. А только господин Фисар. И так уже спрашивал, когда отпускал мне восковую свечку, не зашли ли к нам три волхва. Теперь весь город узнает, как мы раскутились. «Если отец что-нибудь заметит, — сказала госпожа Гранде, — он готов будет нас поколотить». «Ну и что ж, ну и что ж, и поколотит». Мы на коленях примем его удары. Вместо всякого ответа госпожа Гранде подняла глаза к небу. Нанетта надела чепчик и вышла. Евгения достала белоснежную скатерть, пошла взять несколько гроздей винограда, которые любила развешивать в амбаре на веревках. Она тихонько прошла по коридору, чтобы как-нибудь не разбудить кузена. И не удержалась прислушалась у двери к его ровному, спокойному дыханию. — Он спит, а несчастье сторожит, — сказала она про себя. свежих виноградных листьев, она уложила виноград так привлекательно, как это сумел бы сделать старый дворецкий, и торжественно принесла тарелку на стол. В кухне она похитила груши, сосчитанные отцом, и уложила их пирамидой, украсив ее листьями. Она ходила взад и вперед, бегала, прыгала. Она была способна опустошить отцовский дом, но ключи решительно-то всего были у отца. На это возвратилась и принесла два свежих яйца. Увидев яйца, Евгения готова была броситься ей на шею. О, барышня! Встретила фермера с пустоши, гляжу, а у него в корзине яйца. Я попросила, дай парочку, голубчик. Он и дал, чтобы сделать мне удовольствие. Прохлопотав целых два часа, в продолжение которых Евгения раз двадцать бросала работу, чтобы сбегать посмотреть, не кипит ли кофе, чтобы пойти прислушаться, не встает ли кофе, кузен. Она добилась, что был приготовлен завтрак очень простой, дешевый, но который был чудовищным нарушением закоренелых обычаев в доме. За полуденным завтраком обыкновенно не садились, каждый брал со стола немножко хлеба, масла или что-нибудь из фруктов и стакан вина. Окинув взглядом стол, переставленный к камину, кресло перед прибором кузена, бутылку белого вина, хлеб и кучку сахара на блюдце. Евгения задрожала всем телом, только тут, представив, какие взгляды метал бы на нее отец, если бы случайно вошел в эту минуту. Она то и дело посматривала на часы, чтобы рассчитать, успеет ли кузен позавтракать до возвращения старика Гранде. «Будь покойна, Евгения. Если отец раньше времени вернется, я все возьму на себя», — сказала госпожа Гранде. Евгения, не сдержав волнения, уронила слезу. Ах, маменька, милая маменька, воскликнула она, я недостаточно тебя любила. Шарль, напевая, долго прохаживался по комнате, затем спустился вниз. Было, к счастью, только одиннадцать часов. Уж этот парижанин, он оделся с таким щегольством, как будто очутился в замке той благородной дамы, что путешествовала по Шотландии. Он вошел с приветливым и веселым видом, что так к лицу молодости, но его улыбка грустной радостью отозвалась в сердце Евгении. Шарль уже посмеивался над разрушением своих анджуйских замков и совсем весело подошел к тетке. Хорошо ли вы провели ночь, дорогая тетушка? А вы, кузина? Хорошо, сударь. А вы? — сказала госпожа Гранде, — я превосходна. — Вы верно проголодались, братец, — сказала Евгения, — садитесь за стол. — Нет, нет, я никогда не завтракаю раньше 12 потому что обычно встаю лишь э, в полдень. Однако э, после дорожного образа жизни мне уж это не важно. Впрочем... — он вынул «Очаровательные плоские часы работы Брегетта». «Как? Только еще одиннадцать!» <смех> «Рано я поднялся!» «Рано?» – удивилась госпожа Гранде. «Да? Но мне хотелось заняться делами. Пожалуй, я с удовольствием съем что-нибудь. Так, пустячок. Кусочек дичи, куропатку». Матерь Божья! вскричала Нанетта при этих словах. Куропатку! Куропатку! мысленно повторила Евгения. Она бы с радостью отдала за куропатку все свои сбережения. Садитесь, пожалуйста, обратилась к нему тетка.